Глава двадцатая. Кура гонятельная, в которой главный герой принимает участие в интенсивной интервальной тренировке и выступает защитником девичьей чести. Вопрос в смысле зря так и остался невысказанным. Сергей успел лишь краем глаза зацепить стоящую со своей стороны забора и неодобрительно качающую головой Ниловну которую видно привлекла необычайная активность питбуля как раздался истошный вопль из «Закрывай их а не то хуже и будет скомандовал бабнадия, но не ожидавший такого поворота мужчина зазевался и золотисто красно черный перевой шар буквально выкатился из вольера продолжая издавать жуткие звуки хватай его заразу михалыч. Никольский кинулся к пылящему клубку, но было поздно. Изольда сумела самостоятельно вырваться из алчных объятий голодавшего по ласке самца и, заорав на одной пробирающей до костей и самых глубин совести ноте, бросилась бежать, сломя голову по двору, громко хлопая при этом крыльями, но не взлетая. Питбуль, естественно, ловко увернувшись от загребущих рук начинающего птицелова рванул за ней, и они стремительно скрылись за углом сруба. Все окрестные дворняги среагировали на дикие крики и присоединились к спонтанному концерту. «Эх, напрасно ты его недомариновал, Михалыч!» С досадой хлопнула по забору неловно «Надо было, чтобы он совсем умаялся, и тогда уже и пущать!» «Да мне его вроде как жалко стало!» Стал оправдываться Сергей. «Он же один, вон сколько!» «Так надо было ему тады не одну курицу-то покупать, тёмный ты человек, а сразу пяток!» «А «Не порвало бы его от счастья-то!» — недовольно буркнул мужчина. «Ай, так в том и соль!» — глянула на него, как на полнейшего тормоза баб Надя. «Он бы тогда не знал, на какую перву кидаться, как любой мужик!» И на радостях так убегался, что неделю его не слыхать-то было бы! «И куры целы, петух в пределе». «В смысле целы?» Насторожился Сергей. «Что он может Изольде сделать? Они же птицы, природа и все такое. Сами разобраться должны». В этот момент Изольда, продолжая орать, и откуда только такая вокальная выносливость в крохе, выскочила из-за дома и пронеслась в сторону колючих кустов в огороде, по-прежнему неотступно преследуемая петухом. Мужчина сделал попытку даже пнуть того на бегу, но, само собой, потерпел неудачу. а ты бисова душа!» – приложила Питбуля старушка. «Сами говоришь! Сейчас он тебе ее насмерть ухайдокает!» «Быть такого не может!» Уже не на шутку встревожился мужчина, ощущая себя теперь каким-то извергом, бросившим девственницу на растерзание похотливому дракону. Похоже, его дебильный порыв проявить мужскую солидарность оборачивался чем-то вроде избиения младенцев. Хотя чего же еще он ожидал от этого упыря в перьях? Изольда выскочила из заросли и снова понеслась за дом, увлекая за собой преследователя. И Сергею даже показалось, что она окинула на него краткий взгляд, наполненный укором и обвинением в вероломстве. «Что же делать-то?» Престыженно вопросил экономист у всезнающей старушки. Исправлять катастрофическое положение вещей путем раздобывания дополнительного поголовья женских куриных особей явно было поздно. А Изольду стало жалко до глубины души. Она ж ему вдруг как родная стала. «Тоха!» — крикнула сохраняющая ясность мышления в экстремальной ситуации бабнадя Надя. «Неси, пацак, ловить будем!» Примечание автора – подсак, рыболовная принадлежность, то же, что сак – большой сетчатый сачок на обруче с держаком. «Так у меня же свой есть!» – опомнился Никольский и ломанулся к машине, где сегодняшние сюрпризы приобретения так и лежали, забытые за более насущными делами. Пока вытаскивал и прикручивал ручку к ободу, Сергей успел заметить, что у фасадной части его забора – не весть откуда появилась группа зевак, среди которых особо выделялась гражданка Петрищева. Понятное дело, такое шоу, как ловля озверелого петуха городским лохом когда они еще посмотрят. Вот как только прознали, что тут есть на что глянуть, видно, в деревнях на подобные вещи у всех развит супернюх нюх Он досадливо скрипнул зубами, представив, как его будут склонять по всем углам в случае, если чертов питбуль, Опять его обставит, что, надо заметить, происходило с завидным постоянством. Но тут баба Надя тоже засекла этих аборигенных папарацци и грудью встала на защиту репутации соседа. «Чо приперлись, балаболки?» – грозно гаркнула она. «Нечо дома делать? А ну, тикайте отсюда в огороды полоть!» Видно, Ниловна тоже обладала некой мистической силой слова, так как зрителей как ветром сдула Тоха перепрыгнул через забор со своим сто раз перелатанным подсаком и с восхищением уставился на новёхонький инструмент в руках Сергея. Мужчина не стал пока упоминать, что он намерен его ещё много чем удивить, чего трепаться раньше времени. «А вы чего стали-то?» — прикрикнула на них бабнадя когда Питбульс зольды навернули очередной круг по двору. «Тоха, ты его оттуда давай, давай гони, а ты, Михалыч, здесь я встречай!» Совет был простым и дельным, но весьма трудно исполнимым. Золотистая прелестница оказалась просто гением непредсказуемых поворотов и мастером внезапно менять направление движения. А петух не реагировал никак на совместные попытки двух людей хоть как-то вынудить его двигаться по заданной линии. И метался также хаотично, руководствуясь в качестве ориентира только мелькающим впереди хвостом неуступчивой возлюбленной. Антошка и Сергей уже потные, красные и злые метались по двору, промахиваясь с очками в считанных сантиметрах от добычи, сталкиваясь друг с другом, царапаясь беспрестанно, становящимися на пути колючими кустами, которые мужчина побожился вырубить все на хрен. Неловно же играла роль старого футбольного тренера и группы поддержки в одном лице осыпая всех участников состязания на скорость и ловкость все более цветистыми выражениями по мере повышения накала борьбы. «Михалыч, под саком, давай! Вертайся взад, заду шельмец! Тоха, справа, да твою ж налево, справа он, а ты влево, пресси! Че я влево, это твою налево, а он справа!» Да справа грю куда на малине гонишь сверху ну а тебе ой божечки дурни-то какие Спустя почти 40 минут этой безумной и безрезультатной погони Изольда решила продемонстрировать всем, что именно женщины всегда являлись тайными и скрытыми авторами внезапных поворотов в истории, и не только в ней. Остановившись так резко, будто наткнулась на невидимую преграду, она присела позволив Питбулю по инерции промчаться мимо. А потом, быстро развернувшись, с оглушительным хлопанием крыльев взвелась в воздух и неуклюже пролетев несколько метров, плюхнулась прямо в руки Сергею. Ошарашенный мужчина прижал ее к груди, почти полностью умудрившись накрыть ладонью крошечное тельце с часто вздымающимися боками. Петух, сумев наконец замедлиться сначала, недоуменно пошарил мутным от похоти взглядом вокруг, И только потом заметил местоположение Изольды, и его глаза стали раза в два больше от осознания всей глубины женского коварства. От ярости гребень и сережки его из просто красных стали темно-бордовыми, Петбуль затоптался на месте, часто-часто перебирая ногами. И опустил голову одновременно, пронзая противника и причину своего душевного потрясения убийственным взглядом. «Дядь Сереж, ты лучше тикай!» Испуганно пискнул подоспевший к месту противостояния Тоха. «Он сейчас, кажись, дуже злющий станет, сто раз хуже тех пчел!» Но Никольский не собирался отступать перед этим мелким сексуальным террористом. «Пора раз и всегда показать, кто тут хозяин. Альфа-самец, вождь племени, царь горы, ну и дальше в том же духе». «Ты...» — грозно ткнул экономист в сторону петуха с очком вместо указывающего перста судьбы. «Я тебя предупреждал!» Петух выдал свое око, правда, гораздо более гневно, чем обычно, но упрямо наклоненную голову поднял, склонив ее на бок и перестав топтаться, будто ему сильно приспичило. «Не совсем баран выходит», — подумал Сергей и продолжил свою пламенную речь. «По-хорошему договариваться надо со всеми причем. У меня тут зона свободная от насилия, чтоб ты знал!» Потряс под саком мужчина, и Питбуль, похоже, окончательно растеряв свой пыл, а может и правда устыдившись, отступил на несколько шашков «В общем, так, или начинаешь вести себя нормально, или я тебя подвергну таким жестким, мать его, санкциям, что ты их не переживешь». Развернувшись, Сергей решительно зашагал к дому, бросив напоследок. «В суп пойдешь!» Изольда встрепенулась в его руках, но мужчина поспешил ее шепотом успокоить. «Шучу я, пусть перевоспитывается дикарь неотёсанный «Ну ты, дядь Серёж, вообще!» Восхищённо протянул мальчишка, устремившись следом за ним в припрыжку. «Так, душа моя, девица!» — рёк защитник сирых и убогих. «Жить, пока будешь тут!» Сергей аккуратно сгрузил блондинистый комочек на широкий подоконник надёжно закрытого окна, предварительно расправив на нём одной рукой старую пожелтевшую газетку. «Но учти, будешь орать и гадить!» «Верну на улицу, поняла?» «Точно дурень с тупой курицей разговаривает», — горестно покачал головой умаявшийся дебил. «Цеть женщин уважать надо и защищать», — возмутился джентльмен Сергей. Неандерталец присел на корточки и подпер могучими ладонями подбородок. «Не извольте беспокоиться, о мой господин и повелитель». Смиренно кудахнула нежная куродева и, как ни в чем не бывало, уселась прихорашиваться под свирепым взглядом несостоявшегося насильника, пытающегося дьявольскими глазищами расплавить стекло с обратной стороны дома.